глава шестидесятая. «Ну, как там твои дела?» Спросил Алекс Джеймисон. Деккер вечерний порой сидел у себя в Резиденс Инн с телефоном. «Да идут. А у тебя?» «Поле не пахано. Продвижение почти ноль. Богарту не хватает твоей лошадиной силы». «Он так сказал?» «Я тебе говорю». Последний разговор у нас был уже по понятиям. Не уверен, что когда разделаюсь здесь, мне найдется место в опергруппе.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 Отопление в резиден сын было явно не лучшим в мире. Тепло от радиаторов здесь как будто протискивалось на определенное расстояние, а там обреченно махало рукой. Дальше заботьтесь сами, дорогие гости. Уж почему скучать не приходилось, так это по зимам в Огайо. На восточном побережье тоже бывает холода, куда ж без них. Но здесь на пути у ветра не вставало ничто, и он своим стылым дыханием бежал и продувал все здешние равнины».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 И тем не менее она функционировала, хотя у КАЦ были проекты куда более гламурные, достойные траты времени и инвесторских денег. Деккер заказал еду. Рубен с картошкой фри и пинту пива Микелоп для запивки. Рубен. Сэндвич на ржаном хлебе с солониной, сыром, кислой капустой и смесью соусов, известной как русская заправка. Прежде чем приступить, он еще раз виновато огляделся. Не выпорхнет ли вдруг откуда-нибудь Джеймисон? «Стой! Куда? Ты что делаешь?» Сэндвич оказался очень даже ничего, в меру сочные и не крошащийся по всему столу. Картошечка, поджаристая, хрусткая, пиво холодная в полость заливается любо-дорого. Он посмотрел на стол, за которым видел Эрла Лонкастера с его пассией. Честно сказать, не ожидал, что их с разговор на стадионе отзовется таким резонансом.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 Якобы, возясь с экранчиком, сделал ряд снимков официантов, порхающих по залу. Среди прочих, он узнал ту, что обслуживал его здесь в прошлый раз. За ней еще следовал молодой человек по имени Дэниел, постигающий ремесул официанта. Положив трубку на стол, декер бросил взгляд на двойные двери кухни и вроде как снова заметил там кого-то у окна. Интересно, снова он? декер помахал молодой женщине, которая обслуживала столик.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 «Отлично!» «У меня мать работала здесь лет десять назад. Она и посоветовала мне сюда обратиться. Зарплаты не ахти, даже пониже, чем у других. Зато чьи и неплохие особенно по выходным, когда народ поддает, и кошельки у них развязываются. Это слегка воздает за те глупости и пошлости, которые они несут. Но если начинает поошаливать ручки совать, многие тут себя проявляют, то молоток падает, мама, не горюй!» «Молочина одобряю. А мама здесь долго проработала?» «Нет, в смысле она-то хотела, но её через год уволили». «Это ещё почему?» «Даже не сказали, а потом её подруга сюда поступила, тоже официанткой, и её через год тоже попросили. Опять же, без объяснений причин». «Ого, вот уж действительно странно». «Ладно, не моя проблема. В общем, надо делать ноги. Если подумать, я здесь уже около года. Если не уйду сама, то могут также попросить». «Может, со времён вашей мамы руководство изменилось?» «Если бы».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 Завсегда-то им этого места не был, но все же бывал здесь несколько раз до того, как рухнула его прежняя жизнь. До этой поры он никогда не считал до заведения сколь-либо приметным. Но теперь то, что он нашел в кабинете в указ, обретало особую значимость».